7. Мелодия постижения. Элифания, дочь Аринасия, ученица безумного Барда. Остановившись перед исцарапанной хлипкой дверью, которую можно было вышибить одним толчком, Элька поежилась. Воняла нищетой. Подъезд был грязен, загажен. Сразу видно, что здесь живут бедняки. Да и планета не сказать, чтобы богата. Обычный техногенный мир среднего уровня развития, самое начало космической эры. Только-только первые спутники на орбиту вывели. Один из клонов Земли, но отколовшийся довольно давно. Вместо России – так называемый Союз Славянских Государств, образовавшийся после Первой мировой войны, которую здесь, как ни странно, выиграла Россия, захватив попутно Болгарию, Чехию и прочие соседствующие страны, что, однако, не уберегло ее от буржуазной революции. Но Второй революции здесь не случилось. Вместо Керенского к власти пришел генерал Корнилов, разобравшийся с господами-революционерами своими способами. Некому стало бунтовать. К сожалению, военные так и не сумели выстроить нормально работающую экономику, и огромная страна уже пятое десятилетие плелась в хвосте цивилизованного мира, едва справляясь с постоянно возникающими проблемами. По счастью, в этом мире Адольф Шикльгрубер не стал канцлером Германии, оставшись малоизвестным художником, и Второй мировой войны не случилось. СССР был аграрным государством, промышленность развивалась с немалым скрипом, но все же постепенно развивалась. В начале 60-х годов в классе пришел энергичный премьер-министр, начавший проводить экономические реформы. Как обычно, в результате обогатилась небольшая группа и так богатых людей, вергнув остальное население в беспросветную нищету. Пенсионные кассы разорились, и старики десятками тысяч мерли от голода и холода. Стачки и демонстрации правительство разгоняло с редкой жестокостью. Полицейские просто расстреливали отчаявшихся людей. Однако время шло. И лет через пятнадцать ситуация постепенно выправилась. Жили граждане ССГ отнюдь небогато, но не голодали больше, и то благо. И зато благодарили Господа, с ужасом вспоминая недавнее прошлое. Все еще не решаясь постучать, Элька покосилась на стриженную головку девочки и ласково улыбнулась не смело улыбнулась в ответ, испуганно косясь по сторонам. Снова переведя взгляд на дверь, девушка вспомнила найденное в памяти Искина. Мать 105-й была учительницей начальных классов приходской школы в небольшом городке под Рязанью, несколько лет назад закончившей провинциальные педагогические курсы. История старая как мир. Блестящий гусарский офицер всхужил неопытно девушке голову, попользовался и бросил беременной, ничуть не задумываясь о судьбе своего ребенка. Она едва не лишилась места – Нравы в ССГ остались строгими, патриархальными. Благо приходской священник, отец Михаил, вступился. Когда маленькой Наденьке исполнилось шесть лет, ее мать Ирину начали преследовать странные люди, предлагавшие за девочку огромные деньги. Молодая женщина, естественно, и слушать их не пожелала, даже обратилась в полицию, но это не помогло. Однажды, придя за дочкой в садик, она не нашла там Наденьку. С тех пор прошло два месяца. Полицейские следователи разводили руками, не найдя никаких следов неизвестных похитителей. Девочка просто исчезла. Решившись, Элька постучала. Вскоре дверь открылась, и в проеме показалась бедно одетая худая женщина с заплаканными глазами, лет двадцати пяти на вид. «Здравствуйте!» – застенчиво улыбнулась девушка. «Это часом не ваш ребенок?» «Ребенок?» – недоуменно переспросила та. «Ой, Наденька! Наденька, родная моя!» «Мамочка!» — наполнились слезами глаза девочки. Она подняла взгляд на Эльку. «Можно мне к маме? Иди, конечно!» Наденька радостно пискнула и рванулась к женщине. Та подхватила ее и судорожно прижала к себе, не сдерживая облегченных рыданий. «Нашлась! Нашлась ее малышка!» «Госпожа, прошу прощения!» — заговорила Элька, когда счастливая мать немного успокоилась. «Нам нужно поговорить. Это очень важно. Укравшие вашу дочь не оставят ее в покое. Я сама бежала из той же страшной школы. Наденьку с собой захватила, не будучи в силах смотреть, как издеваются над ребенком». «Издеваются?», издеваются? Ошарашенно переспросила учительница, подозрительно прищурившись. Только сейчас она обратила внимание на странности во внешности дочери и девушки, приведшей ее. Обе обриты, волосы едва начали пробиваться. Одеты в совершенно одинаковые, довольно уродливые серые комбинезоны. Да и Наденька ведет себя необычно. Раньше всегда была непосредственным шаловливым ребенком. А теперь пошевелиться без разрешения не смеет. «Проходите». Ирина отступила в сторону, пропуская гостю в квартиру. Элька вошла и грустно вздохнула. Нищета выглядывала из каждого угла, нагло скалилась с почти выцвевших обоев, издевательски смотрела с убогой мебели. Да и было той мебели всего ничего. Продавленная кушетка... Три колченогих стула, ободранный стол в углу, детская кроватка, да кособокие полки с книгами. Явно хозяйка сделала их сама из найденных где-то досок. Видимо, стеснялась попросить кого-нибудь из мужчин помочь. Комната и крохотная кухонька. Вот и вся квартира. Даже в деревенском доме Элькиного отца и то было богаче. Ах да, еще древний как мир радиоприемник стоял на подоконнике. Хотите чаю? Неуверенно спросила Ирина, ничего более существенного предложить гости она не могла. «Стыдно, а ничего не поделаешь. жалованье только через три дня, а их еще как-то прожить надо. Но все это не важно. Главное, Наденька нашлась!» «Благодарю, с удовольствием!» Улыбнулась девушка, осторожно садясь на один из ветхих стульев, в надежде, что его ножки не подломятся под ней. Хозяйка квартиры, продолжая держать дочку на руках, последовала ее примеру. Переведя взгляд на девочку, Элька сказала на автомате. «Сто пятое, посиди, пожалуйста, тихо. Нам с твоей мамой поговорить надо». «Как скажешь, сто двадцать третье?» Покорно отозвалась та. «Сто пятое?» Изумленно переспросила Ирина. «Сто двадцать третье? Это еще что такое? В школе у нас даже имена отбирали». Грустно улыбнулась Элька. «Я была Ти-сто двадцать третье, а Наденька Ти-сто пятое». «Да что же это за школа такая?» Подозрительно нахмурилась учительница. «Вам трудно будет мне поверить», — вздохнула девушка. «Начну лучше сначала. Понимаете, ваша дочь, как и я, обладает некоторыми очень редкими и ценными способностями. Есть, скажем так, страны, где обладающие этими способностями являются высшей элитой общества. Их называют димпатами. Как раз в дешколе я и познакомилась с вашей девочкой». «Никогда ни о чем подобном не слышала», — недоверчиво заявила Ирина. «И не могли слышать». Понимающе улыбнулась Элька. «Давайте я лучше вам все расскажу, а затем будете задавать вопросы». Она рассказала слегка отредактированную версию того, чем являются диэмпаты, чему и кому они служат, каким образом воспитывают себе смену. Ирина, слушая ее, поглядывала на притихшую дочку. «Это что, ее малышке такие ужасы пережить пришлось?» «Боже, какие сволочи!» «Я сумела бежать только потому, что мне прислали помощь. Потому что я ученица одного из тех, кто своих без помощи не оставит». Наденьку взяла с собой, когда бежала. Она бы вскоре просто умерла в этом проклятом Даане. Да вы поглядите на нее, слово боится сказать. Не удивляйтесь, что она не будет смеяться и улыбаться. Как и у каждого ученика Ади школы, у нее уже условный рефлекс, что смех или улыбка — это непереносимая боль. «Господи!» — простонала учительница. «Да что же за звери такие? Да как же можно так с ребенком?» «Да не звери!» — поморщилась Элька. Они спасают порой миллиарды людей и свои жизни отдают. Вот только почему-то уверены, что воспитать диэмпата иным способом невозможно. Я сама запуталась сейчас. Не знаю, что и думать. А наставник, зараза такая, одно твердит. Думай. Полезное, мол, занятие. И что теперь? Не оставит они Наденьку в покое, развела руками девушка. Да, мы станем приглядывать за девочкой. Но мы тоже не вездесущие и далеко не всемогущие. А малышка, как маяк для любого диэмпата, Любой учуют и сразу сюда бросится. Откровенно говоря... — Что? Я удивлена, что они вас вместе с дочерью не забрали в ту же школу. У вас талант не намного меньший. Хотя, похоже, он проснулся от шока после пропажи Наденьки. — Какие-то невозможные сказки! — простонала Ирина. — Сказки? — горько усмехнулась Элька. — Если бы... Она повела рукой, и стена убогой квартиры превратилась в огромный голографический экран. Перед глазами немевшей от неожиданности провинциальной учительницы потекли картины жизни совершенно невероятных миров. Ирина широко раскрытыми глазами смотрела на гигантские города, потоки флайеров и глайдеров в воздухе, взлетающие и садящиеся космические корабли. «В вашем мире таких технологий просто нет», сказала Элька, погасив экран. «Теперь убедились?» «Наверное», – неуверенно сказала женщина. «Но что мне делать?» «Я тоже думала над этим, и, как мне кажется, нашла выход». «Эмиграция. От дара Наденьки, да и вашего, никуда не денешься. Это божий дар. Благо есть конклавы, где деемпатов воспитывают совсем иначе. Там талантливые дети просто учатся в специализированных школах. Государство платит им, их родителям, с помоществования. Довольно значительное, на безбедную жизнь вполне хватает. Предлагаю вам эмиграцию в один из таких конклавов. Нужные документы я на всякий случай подготовила. Для Российской империи». «Российской империи?» – не поверила Ирина. «Да». Улыбнулась ей удивлению Элька. В той вселенной время опережает ваше примерно на десять тысяч лет. Тамошняя Россия сначала стала галактической империей, постепенно подмяла под себя остальные земные страны, а затем доросла и до конклава. Страна очень богатая, отношение к иммигрантам с бедных миров доброжелательное, а уж к людям с даром диэмпата вообще особое. Вас на руках готовы будут носить, лишь бы вы с дочкой согласились учиться, а потом служить империи. Там слишком мало осознающих, как они называют эмпатов. Каждый на вес золота ценится. Сразу по оформлению гражданства получите дворянство. — Такие вещи с бухты-барахты не решаются, — растерянно пролепетала учительница. — Придется, — развела руками девушка. — Прошу прощения, но мне некогда долго вами заниматься. Во время в моя подруга была ранена и осталась в школе. Мне теперь ее вручать надо, пока не убили. Еще раз извините, но решать придется здесь и сейчас. — Здесь и сейчас. — повторила Ирина и задумалась. Если эта девушка не лжет, а она, судя по всему, не лжет, оставаться здесь глупо, то-нибудь снова украдет ее малышку и снова будет над ней издеваться. А так, все равно Россия, пусть и другая. Да и что ждет ее дома? Опять изо всех сил отбиваться от домогательств директора школы, считающего одинокую учительницу своей законной добычей? Опять считать каждую копейку, отказывая себе во всем, чтобы купить дочери полкило фруктов? Но дома как-то привычнее... «Кто его знает, как в этой самой империи сложится?» «Элька, где тебя черти носят?» Заставил ее подпрыгнуть чей-то незнакомый мужской голос. Из левой стены, на мгновение превратившейся в полотнище света, вышел незнакомый господин с волосами непомерной длины. Он возмущенно уставился на вскочившую девушку. «Мне надо было вернуть ребенка матери», — буркнула она, — «и устроить их судьбу». «Правильно», — кивнул незнакомец, — «ты несешь ответственность за тех, кого приручил». Он перевел взгляд на Ирину и внезапно замер, как оглушенный. Она тоже во все глаза смотрела на него. Ни разу не видела таких красивых мужчин. Отец Наденьки и рядом не стоял с этим длинноволосым красавцем. И ведь не слащавая красота, а мужская, немного жестковатая. Вспомнив, как выглядит сейчас, Ирина смутилась. Где ей вроде не привлечь внимания такого? Да и нужно ли? Вряд ли. Ей дочку поднимать надо. а О собственной ли жизни думать. Невежливо, между прочим, вламываться в чужой дом сварливо сказала Элька. «Ты права». Обаятельно улыбнулся Дин и поклонился Ирине. «Приношу свои извинения за вторжение, сударыня». Искал эту вот шибутную пигалицу. Не успели ее из одной передряги вытащить, как она снова исчезла. Отец ее ко мне в панике примчался, крича, что нету, мол. «Ой!» — побледнела девушка. «Я же в самом деле папки не сказала». «Вот-вот!» — укоризненно покачал головой наставник. «А он панику поднял. Думаю, сейчас сюда еще и палач заявится». «Он тебе тоже пару ласковых скажет». «Ага, ну я же говорил». Из воздуха возник человек в белом, при виде которого Ирине захотелось забиться куда-нибудь в угол. Такого ужаса она не испытывала никогда. Казалось, смертвенный холод наполнил крохотную квартиру. «Дядя Ридан! Наденька внезапно соскользнула с колен матери и кинулась к страшному человеку. «Здравствуй, Кроха!» Улыбнулся он, подхватывая ребенка на руки. Девочка тут же принялась ему что-то рассказывать. Он внимательно слушал, изредка вставляя какую-нибудь реплику. Ирина обалдела смотрела на эту картину и мотала головой. «Страшный-то страшный, а дети любят. Вон как с Наденькой обходится. Но ведь палачом человека зря не назовут. Да и ужас он внушал на каком-то глубинном, недоступном сознанию уровне». «Что ж ты без предупреждения ушла?» – повернулся Ридан к Эльке. «Я бы приглядел». «А что, мне теперь вообще никуда ходить нельзя?» – обиженно надулась девушка. «Ты уже сходила как-то раз», — проворчал палач. «Напомнить, чем закончилось?» «Ну вот», — обреченно вздохнула девушка. «Теперь опять опекать, как маленькую начнут». «Знаешь», — повернулся Кридану «иногда я размышляю о пользе порки». «Полезная процедура», — согласился тот. «В некоторые дурные головы ума добавляет». «Да ну вас, бессовестные!» — прыснула Элька. Ирина слушала их разговор, с трудом сдерживая улыбку. Страх перед человеком в белом ушел. Наоборот, почему-то казалось, что он защитит в случае чего от любой беды. Если захочет, конечно. После появления из ниоткуда этих двоих она окончательно поверила в рассказ Эльки. А раз так, то особого выбора нет. Пусть будет Российская империя. Собирать ей было почти нечего. Ветхая одежда и любимые книги уместились в одну большую сумку. А затем Ирина взяла за руку дочь и с трепетом ступила в полотнище света, в которое снова превратилась стена. Оказавшись в огромном зале, молодая женщина едва не выронила сумку. Вместе с ней отправились Элька с Дином. Палач ушел куда-то по своим делам. «А кто он? осторожно спросила Ирина у Эльки после его ухода. «Ангел воздаяния», – безразлично ответила та. «У вас их называют бледными всадниками». Ирине от такого известия стало нехорошо. Только оказавшись в этом огромном зале, она немного пришла в себя и принялась с любопытством оглядываться. В воздухе висели тысячи меняющихся картин, звучащие непонятно откуда голоса оглушали, вокруг перемещались толпы людей. «Мама, родная, не только людей!» Она увидела проходящих мимо двуногих ящеров, существ, напоминающих медведей, и вообще ни на что знакомые не похожих. «В этой вселенной Россия ассимилировала тысячи негуманоидных цивилизаций», — пояснила Элька все эти существа поданы императора михаила двадцать ксенофобии здесь нет от нее детей отучают еще в школе Идиоты, и фанатики конечно попадаются но их быстро окорачивает жандармерия национализм здесь государственное преступление за которое виновный приговаривается к смертной казни вне зависимости от социального статуса господи какие страсти поежилась ирина а куда теперь в отдел приема эмигрантов Прямо туда перемещаться было нельзя, засекли бы несанкционированное открытие портала. Наши порталы местным, конечно, не по зубам, но зачем поднимать лишний шум? А здесь этих порталов столько ежеминутно открывается, что еще на один никто не обратит внимания. Далеко идти не пришлось, метров через сто нашлись телепортационные кабинки. Ирина, правда, не слишком поняла, что это вообще такое, но покорно вошла внутрь вместе с Дином и Элькой. Наденька молча шла рядом, не задавая ни одного вопроса. «Удивительно. Раньше она бы трещала безумолку». «Что же перенесла маленькая в этой страшной дешколе?» Выйдя наружу в совсем другом месте, учительница нервно поежилась. Снова чудеса. Они оказались в большом зале, перегороженном стеклянной стеной. Ее усеивали бесчисленные окошки, за каждым из которых сидел аккуратно одетый клерк. Подойдя к ближайшему, Элька поздоровалась. «Добрый день, уважаемые дамы и господа», — наклонил голову клерк. «Чем могу служить?» «Мы хотели бы оформить вид на жительство для этой вот молодой женщины с девочкой». «Заполните, пожалуйста, бланк». Клерк протянул в окошко электронный планшет. Внезапно он к чему-то прислушался, а затем растерянно сказал. «Простите, но вас желает видеть глава миграционной службы. Это вон туда, в ту дверь. Скажите охраннику, что вы по вызову князя перемысленно». Дин покосился на Эльку, задумчиво хмыкнул и направился к указанной двери. Девушка последовала за ним, позвав Ирину. Посетители пригласили в роскошный кабинет, где их встретил полуседой потянутый мужчина, одетый в строгий деловой костюм. «Здравствуйте!» – поклонился он. «Позвольте представиться. князь Антон Иванович Перемыслен. Прошу садиться». Гости поздоровались и расселись в удобных мягких креслах. Хозяин кабинета сел напротив, оглядывая их с каким-то лихорадочным, жадным блеском в глазах. «Наверное, вы задаете себе вопрос, почему вас попросили посетить меня?» – осторожно спросил он. — Вполне возможно, — ослепительно улыбнулся Дин. Князь подозрительно покосился на него, но продолжил. — Дело в том, что вы все четверо обладаете очень редким талантом. Я искренне рад, что вы избрали империю своей новой родиной, и хочу сообщить, что вам не нужно больше беспокоиться о будущем. Империя возьмет на себя все заботы, при условии согласия на обучение и дальнейшей службы на благо государства. — Эмигранты женщины с девочкой, — возразил Дин. — Мы только сопровождаем их. — Вот как? Нахмурился Антон Иванович. Могу предложить вам очень хорошие условия, князь. Да разве можно иметь настолько плохую память? Иронично вскинул брови Барт. Вспомните катацийский инцидент пятьсот пятьдесят семь лет назад. Татацийский инцидент растерялся тот, а он то здесь причем. Дин продолжал улыбаться. Князь внимательно смотрелся в его лицо, затем резко побледнел, встал и низко поклонился. Приветствую вас, контролирующий, уважительно сказал он. Рад видеть, господин Стрейджер. Я тогда так и не успел поблагодарить вас за спасение моей жизни. Вы слишком быстро исчезли. Я перед вами в долгу. Ой, оставьте. Поморщился Дин. Я просто делал свое дело. Позаботьтесь о судьбе этой молодой женщины с дочерью. И мы в расчете. Это не то. Не согласился князь. Они обе имеют дар осознающих. А значит, в империи перед ними открыты все двери. Даже двери императорского дворца. И мои заботы тут ни при чем. Тогда попрошу показать как-нибудь ваше учебное заведение моей ученице. А то она недавно побывала в плену у диэмпатов и с тех пор считает, что все подобные им одним миром мазаны». «В плену?» – изумился Антон Иванович. «Ваша ученица?» «Увы», – развел руками Дин. «Захватили, решили перековать, переучить на диэмпата». «Они что, поместили ученицу, контролирующего в свою дешколу?» – ошалело спросил князь, недоверчиво уставившись на барда. «Вот именно». «Да уж, знал я, что они идиоты, но не подозревал, насколько». Князь довольно долго молчал, растерянно покачивая головой. Затем обратился к Эльке. «И много от этой дешколы осталось?» «Ну, не слишком», — смутилась девушка. «Пространственная аномалия». Она лукаво посмотрела на Антона Ивановича и хикнула в кулак. «Нравился ей чем-то этот полуседой человек? Ну, нравился, и все тебе тут». «Неудивительно», — нервно поежился князь. «А показать школы?» «Да в любой момент, как пожелаете. Тайны в этом никакой нет. Мы, в отличие от деэмпатов, ничего и ни от кого не скрываем, хоть и не слишком афишируем свою деятельность». «Вы на них совсем не похожи», – удивленно сказала Элька. «Ну, не чуточки. Только...» «Что? Девочка тоже два месяца провела в этой паскудной дешколе. Психику ей там так перекорежили». «Да уж представляю». Антон Иванович сочувственно покосился на молчаливую Наденьку. Знаком с их методиками воспитания. До сих пор не могу понять, почему они так упираются в контроль над чувствами. Необходимо равновесие между разумом и чувствами, иначе получится однобокое развитие. Полностью согласна. Резко кивнула Элька. Буду рада посмотреть на ваши школы, но чуть позже. Пока есть более важные дела. Эти чёртовы деемпады... Она оборвала себя, поняв, что едва не проговорилась. Странные они, вздохнул князь. При первой же встрече попытались навязать нам объединение на своих условиях, считая свой путь единственно верным. Только Орден Осознающих вышел еще из мальтийских рыцарей, и никакие выскочки не будут указывать нам, что делать. Такое право имеет только один человек – Его Величество Император. «Кстати, хочу предупредить об одной вещи», – заговорил Дин. «Какой?» «Вскоре империи предстоит столкнуться с одним очень неприятным конклавом. Возможно, вам знакомо имя Юой Жерк?» «Ю-ой-жерк?» – переспросил помрачневший князь. «Знакомо. Откуда, интересно?» – приподнял бровь Барт. «Наши ученые давно научились проникать в другие вселенные», – иронично усмехнулся Антон Иванович. «Знаем об этих моралистах, не понаслышке. Говорите, в нашу вселенную лезть собрались?» «Увы, собрались», – тяжело вздохнул Дин. «Ничего, получит окород». «Значит, Димпаты и вас, осознающих, пытались в свою структуру включить». Поинтересовался Барт. Пытались, усмехнулся князь. Только ничего у них не вышло. А выводы из этого вы сделали? Естественно. Происходит постепенное объединение дипатических структур наиболее крупных конклавов. Судя по имеющимся у нас данным, инициаторами выступили как раз дипаты Ю и Жерк. Вот только цели этого объединения я понять не могу. Они пытаются стать контролирующими. Негромко сказал Дин. Князь недоверчиво уставился на него медленно бледнее. Он прекрасно понимал, что случится, если диэмпатам удастся их замысел. Тут же подомнут под себя всех, кто до сих пор сопротивлялся, не задумываясь о последствиях. «У них не получится», — заверил Барт, — «что бы они ни делали». «Спросите, почему?» «Спрошу, конечно». Диэмпаты не осознают некоторых основополагающих вещей. Сеть сама не пустит их выше, пока они не поймут этих вещей и не изменятся». А если изменится, то прекратят быть диэмпатами и станут чем-то иным. Вы в свое время правильно поняли одну из задач бардов. Мы и в самом деле некоторым образом фагоциты, соблюдающие равновесие, борющиеся с язвами в теле мироздания. А вот они почему-то уверены, что мы – власть, и жаждут вырвать эту иллюзорную власть из наших рук. Возможно. Князь о чем-то напряженно размышлял, закусив губу. Только в своем стремлении эти господа способны доставить всем вокруг массу проблем. «И вам, и нам». «Доставили уже», — поморщился Дин. «Но тут уж никуда не денешься». «Почему не денешься?» С некоторым недоумением взглянул на него Антон Иванович. «Сколько уже столетий знаком с вами, а все никак не пойму ваших ограничений. Это словами не объяснить. Еще об одном хочу предупредить. Скоро ваши флотилии и зонирования, ведущие поиск в направлении LXW-987 по вашей классификации, выйдут на уникальную цивилизацию». Любая попытка ее включения в крупный конклав вызывает резкий диссонанс. Если это произойдет, мы вмешаемся в любом случае, и это может ударить по вам. Насколько я понимаю, с Империей всегда можно было договориться. Лучше просто обойдите этот мир. «Не проблема», — согласно кивнул князь, — «хватает других. Только дайте точные координаты. Уже в памяти вашего личного компа. За сим буду прощаться. Времени, как всегда, 0,0. Девочка вас вскоре посетит. Буду рад видеть» улыбнулся Эльке Антон Иванович. Она улыбнулась ему в ответ. «Если вы не против, судариня...» Дин повернул голову к Ирине. «То я навещу вас как-нибудь». «Конечно!» — неуверенно сказала растерянная учительница, пытавшаяся понять хоть что-нибудь в странном разговоре, но так ничего и не понявшая. «Спасибо вам!» «Не за что! Всего доброго!» барц с ученицей встали и просто исчезли. Князь задумчиво посмотрел на опустевшие кресла и, тяжело вздохнув, покачал головой. «Контролирующие...» Пойди разбери, что они такое на самом деле. Ни одну тысячу лет империи пытались это сделать, но поняли только, что с этими странными существами лучше не ссориться. А теперь я хотел бы объяснить вам, госпожа... Тихонова Ирина Александровна, поспешила представиться учительница. Вы русская? Удивился князь. Да, но, кажется, из другой вселенной. Они так говорили. У нас Россия еще в космос не вышла. Америка и Япония первые спутники только недавно запустили. «Ах, вот как!» – прищурился Антон Иванович. «Любопытно. Мы еще не сталкивались с клонами земли, отстающими во времени, хоть и знаем об их существовании, но это пока не важно. Важно другое – вы и ваша дочь». Время сорвалось с цепи и понеслось вскачь. Ирине все сильнее казалось, что она попала в сказку, настолько все вокруг было нереально, непривычно и необычно. Гражданство империи она получила в первый же день, а вместе с гражданством и наследственное, а не личное дворянство по именному императорскому указу. Орден осознающих выделил ей особняк прямо в столице, где располагалась высшая школа сознания, и выплатил с Ирина начала учиться. Наденьку тоже вскоре определили в детскую группу, где обучение проходило в виде игры. Однако бывшая учительница никак не могла забыть грустные зеленые глаза Дина Стрейджера.